— А что? Я вчера перебросила и чуть не перешла. — Чуть. Чуть не считается. Зоська подумала, что, наверное, он лучше знал, что следовало делать, и больше ничего не предлагала, целиком полагаясь на спутника. Хотя ей казалось, что в нескольких местах стоило попробовать перейти по закраинам, она молчала, ожидая, что скажет он. Черт, речка!» — ворчал Антон, пробираясь в прибрежном кустарнике. «И не замерзло как следует, и мели залила. Самое хреновое время!» Время для дальних походов, конечно, было не самое лучшее. Неделю назад ударили холода с ветром, вчера пошел снег, который не переставал и сегодня... Снежные крупинки редко, будто нехотя хотя не слить откуда-то из мутной выси, было неуютно и холодно. Зоська после стажка не переставала страдать от стужи, все время хотелось прибавить шагу, пробежать, чтобы согреться. Вдруг Антон замер на краю кустарника, тревожно повернув голову, и Зоська услышала впереди тихий, но явственный всплеск воды. Отведя лазину и, пригнувшись, Антон вглядывался сквозь заросли лазняка, и снова где-то под берегом всплеснула раз и второй. Кто-то там был, и они на минуту замерли, затаившись в кустарнике. Но вот по крупному, с вытянутым носом лицу Антона скользнула добродушная усмешка. Бобер. «Смотри!» — вылезает. Встав на засыпанную снегом кочку, Зоська потянулась выше и увидела в отдалении на речном повороте, как что-то живое и мокрое с широкой лопаткой хвоста неуклюже выбралось из воды на бревно у берега и, повернувшись, замерло на задних лапах. Антон тихо присвистнул, и зверек, встрепенувшись, поспешно скрылся в дыре черневшей на оснеженной груди беспорядочно наваленных палок. «Гляди-ка! Устроились!» — сказал Антон с восхищением и направился через кустарник к бобровой хатке. «Пусть! Не надо пугать! Не надо!» — замахала на него рукой Зоська. Чего? Смотри, за пруда какая!» Вот тут мы и попробуем переправиться. Действительно, бобры натаскали на береговой мысок изрядную кучу валежника, рогатин, обглоданных без коры деревцев, образовавших внушительную, наполовину вмерзшую в береговой лёд запруду. Обсыпанная снегом запруда возвышалась над речкой почти на уровне берегового обрыва, и Антон, хватаясь за холодные ветви осинника, Осторожно взошел на нее. — А что, держит? — Ну, давай, И Не бойся, не бойся. Я поддержу. Обернулся он к Зоске. Та тоже ступила одной ногой, к... который угрожающе посунулся под ее сапогом. — Ой, сколько! Ничего. — Давай за мной. Куда я стал, туда и ты ступай. С трудом и опаской, откальзываясь, то и дело хватаясь за нависшее с берега сучья, они пробрались по завалу почти до середины реки и остановились. Дальше было метра три темной воды, стремительно мчавшейся мимо крайних, уходящих в глубину палок, и за ней виднелась упавшая с противоположного берега Суковатое гнилое бревно, а конец которого тихо покачивался на течении. Антон примерился, прикинул расстояние до конца бревна, ловчее устроил ногу в упоре. — Будем прыгать? — Ой, а вдруг сорвемся? — Срываться не надо. Первым прыгаю я и поддержу тебя. Ну! Вся куча палок и бревен качнулась, Уйдя одним краем в воду, что-то под ногами хрустнуло, Антон вскинул руки и, легко коснувшись притопленного конца бревна, очутился на том берегу.